Глава 7. Остап Сегодня я твердо решил изучить, наконец, свой профиль на сайте Ноктюрнета. Сначала я сразу же, как проснулся, попробовал отправить посылку Прохору, но почему-то не нашел в инвентаре ни гребня, ни яйца. Чтобы сразу не залипнуть, я написал сообщение, закрыл ноут и принялся за выкраивание свободного времени. Раскидал немного список дел, что-то отложил, что-то по-быстрому выполнил, и когда в почти половину двенадцатого пиликнуло уведомление от Прохора, я уже мог считать себя почти свободным человеком примерно до семи вечера. Ну, разве что надо было сбегать на почту еще, но это можно было смело отложить на завтра. Или вообще. на другую неделю. Сайт Ноктюрнета оказался довольно бестолковым. На вид современный, но чтобы на нем реально найти какую-то информацию, приходилось пролистывать кучу каких-то невразумительных промежуточных страниц со всплывающей рекламой нелепых каких-то платных пространств, в которые я и бесплатно не стал бы заглядывать. Впрочем, мне все равно было любопытно, так что я даже кликнул на «Око короля некроманта», просто чтобы составить общее впечатление о предлагаемых товарах. «Войдя во врата Хардрагона, вы попадете в проклятый и забытый всеми богами мир, в котором властвует безымянный король Некромант. Его мертвые прислужники надзирают за мирными жителями, безжалостно карают всех несогласных с режимом, и те, кто лишь недавно поднимал свой голос против повелителя мертвых, пополнял ряды его бездыханного воинства». Дальше я не стал внимательно читать, просто пробежался наискосок и полистал концепт арты. Играть предлагалось за темную или светлую сторону. Судя по сочности и многословности описания всего мрачного и злобного, выбирать игру за светлых было бы очень большой ошибкой. Арты были неплохими для черного фэнтези. Хотя не факт, что в Ноктюрнете все выглядело именно так, как обещалось в рекламе. Скриншотов оттуда все равно не сделаешь. А потом я подумал, что зря, наверное, придираюсь. Просто я черное фэнтези никогда не любил. Вот мне эти описания и кажутся вычурно-пафосными настолько, что хочется отпускать едкие комментарии. В конце концов, каждый по-своему удовольствие получает. Кто-то, например, ловит фан. Завесив лицо капюшоном балахона цвета вековой тьмы и опираясь на посох, таящий в своем чреве частичку багрового пламени темного элементаля. Прохор, например, вообще в ноктюрнете как попугай одевается и дреды до пят носит. И чем он лучше или хуже того парня в балахоне? «Да тем, что Прохора фиг зацепишь», — ответил я сам себе вслух. Где придерешься к его внешнему виду, там обтекать и останешься. Неизвестно еще, чей фонтан сарказма бьет сильнее. А этот вот в черном. И вот чем я занимаюсь. Вообще-то я собирался разобраться со своим аккаунтом, параметрами, инвентарем, логами и написать пару жалоб на баги. А вместо этого я вот уже минут 10 сижу и разглядываю страницу пространства подросткового темного фэнтези. представляя себе типичного игрока в таковое. Так, вернемся все-таки к моим параметрам. Всего их было семь. Точка сборки, фокус, текучесть, контроль, сталкинг, сияние, индульгирование. И сначала мне описание каждого из них показалось совершенно одинаковым, просто разными словами. Совершенно непонятно было, чем одно отличается от другого и какие именно действия, что конкретно поднимают. Как-то лично влиять на изменение параметров нельзя, никаких раскладываний баллов по своему желанию. Впрочем, баллов как таковых тоже не было. Были цвета спектра от красного к фиолетовому. Семь параметров семь цветов, хотя у точки сборки никаких цветовых характеристик не было. Как сообщала справка, этот параметр носит символьный характер и отвечает за сюжетное и эмоциональное наполнение сеанса. Как будто система делает слепок твоего настроя перед сном и генерит воздух вокруг тебя с учетом твоих ожиданий, настроения и желания. Интересно, а можно этим как-то управлять вообще? Ну, например, садишься перед сном в медитацию, произносишь какие-нибудь аффирмации и хоба, засыпаешь с точкой сборки башня. А не помойка, как должно было быть до медитации. Я открыл блокнот и записал, управляемость точки сборки можно или нет. Смотрим дальше. Интересно, откуда у меня сияние? Написано, что этот стат отвечает за сверхъестественные способности и прочую паранормальщину. Пока что мне казалось, что я не сделал ничего такого волшебного, хотя зеленый гриб нашел в первый же день. В смысле, ночь. Возможно, не должен был. Развивая и усиливая навык сияния, вы получаете самые разнообразные возможности. Читать мысли и телепатически связываться с другими игроками и персонажами, управлять стихиями, создавать иллюзорные и материальные предметы и многое другое, на что окажется способна ваша фантазия и что позволит вам ваше индульгирование. Ага, индульгирование, то есть «зря я радовался, что оно у меня аж зеленое». Индульгирование – это уверенность в своей слабости. Пока ты убежден, что прыжок через пропасть невозможен, никакие другие навыки не помогут это совершить. У среднестатистического молодого и здорового человека на старте индульгирование, как правило, имеет зеленый цвет. Чем немощнее человек в жизни, болезни, возраст или иные причины неуверенности в своих физических и эмоциональных силах, тем значение будет выше вплоть до фиолетового. И наоборот, набрав пул подтверждений, что возможности человека гораздо больше, чем он изначально себе представлял, ограничения индульгированием будут слабеть в сторону красного. Кажется, я начал понимать в целом логику всех этих цветных статов и параметров. Если бы я читал это все до того, как впервые уснул в Ноктюрнет, то, боюсь, описания показались бы мне какой-то ахинеей, чем-то средним между толкованием сновидений и умствованием тарологов. Но я уже видел, как выглядит Рю де Бурбон в деле, так что лишних вопросов не возникло. Я открыл чат поддержки, скопировал из логов баги синкопа и студень и нажал «Отправить». Поддержка отозвалась сразу же. Лоа Кирилл, 12.34. Здравствуйте, Астап. Спасибо за обращение. К сожалению, иногда такое происходит. Могу предложить несколько вариантов компенсации. Продлить доступ к Ноктюрнету на 3 дня, включить на сутки пакет неограниченный кредит или предоставить 50% скидку на покупку доступа в любое из пространств. Какой вариант вас устроит? Астап Дрю, 12.35. Продлите доступ, пожалуйста, и подскажите, а могу я самостоятельно заморозить аккаунт, если вдруг какое-то время не хочу играть, а потом включить обратно? Луа Кирилл 1236. Да, такая возможность есть. Кликните по значку «Настройки» в личном кабинете, перейдите во вкладку «Дополнительно», затем нажмите на «Изменить уровень аккаунта». Затем в выпадающем меню выберите «Заморозить». При базовом доступе у вас есть возможность приостановить действие аккаунта однократно на срок до 9 дней. «Остап Дрю 12.36». И еще вопрос. Я вроде слышал, что есть возможность получить доступ в Ноктюрнет за работу в Ноктюрнете. «Лоа Кирилл 12.37». Такая возможность есть. А в чем ваш вопрос? Астап Дрю, 12.39, извините, не дописал. У вас сложная навигация на сайте, где можно посмотреть список вакансий и все такое. Лоа Кирилл, 12.40. Вернитесь на главную страницу. В верхнем правом углу вы увидите знак монетки, кликните по ней. На следующем экране в правой части есть баннер с изображением здания с колоннами. Это агрегатор информационных лент всех пространств, подключенных к Ноктюрнету. Вакансии появляются там. Кроме того, есть полуофициальный чат Ноктюрнет Базар. Вакансии и прочие важные новости дублируются туда нашим представителям. Подключить вас к этому чату. Остап Дрю 1241. Да, пожалуйста. Лоа Кирилл 1241. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» «Остап Дрю 12.42». «Пока нет, я напишу, когда появятся». «Лоа Кирилл 12.43». «Тогда хорошего дня и желаю успехов». Я закрыл окно чата и понял, что расстроен. Неприятно чувствовать себя нищебродом. Вот что. Как будто сижу над бесплатной газетой и вырезаю купоны на скидки. Нет, конечно же, я читал, что любой нормальный житель благополучной Швеции или Дании никоим образом не считает зазорным посидеть полчасика с ножницами, чтобы сэкономить себе сколько-то там евро из очередной зарплаты. Но хотелось-то другого». Швыряться деньгами, как Прохор, купить на вырост несколько платных квестов, не задумываясь сорить деньгами. Интересно, чем он занимается. У меня с тремя работами и несколькими ситуативными подработками, даже если базовый доступ проплатить, появится дыра в бюджете размером с гигантский крейсер. Зависть – плохое чувство ося. Строго сказал я сам себе и закрыл ноутбук. Не хочешь быть нищебродом – займись делом. Мне на глаза попалась книга Рино Спайдера. Очень вовремя я как раз освободил сегодняшний день до вечера. Вот и займусь изучением пауков. Налил себе чаю, соорудил бутерброд, утащил все это на кровать, улегся и открыл первую страницу, мысленно приготовившись к худшему. Не заметил, как вчитался. Само по себе качество текста было так себе, зато отличалось довольно четкой структурой. Каждая тетрадь содержала несколько образцов креатива психов, имя и фамилии автора не указывались, но уточнялся возраст, диагноз и почему-то цвет глаз. А в финале подборки Рина описывал легенду или миф, так или иначе связанный с пауком. Разумеется, там было и про Арахну, и про Ананси, но про остальных персонажей эпоса я ничего даже не слышал. Логика, по которой он относил то или иное творение к какому-то конкретному мифу, мне не всегда была ясна, но прослеживалась. Внимательно вчитываться в каждое проявление я, честно говоря, не стал. Некоторые были просто непонятным набором слов, а от некоторых веяло таким инфернальным ужасом и безысходностью, что пропускать их в свое сознание не хотелось. Странно было вот что. Я считал, что для большинства людей паук – это что-то плохое и мрачное. Черная магия, злокозненные интриги и это вот все. Душевнобольные из сборника были со мной согласны. Чаще всего пауков они все-таки боялись. Те зарисовки, в которых «Паук» выступал как нечто положительное, были написаны в таком диковатом ключе, что в голову приходили мысли о том, что написавший это по меньшей мере маньяк-убийца. Во всяком случае, очень об этом мечтает. Никаких выводов Рина не делал, ни к каким мыслям читателя подвести не старался, ничего не навязывал. Но сама структура была такой, будто он последовательно доказывает существование кампании по дискредитации и... принижению значения пауков в сознании людей. Паук в мифах – творец, созидатель, вдохновитель и первое существо на Земле. Паук в творчестве – низкий, мерзкий и гадкий тип, манипулятор и хищная тварь. Я закрыл последнюю страницу книги и посмотрел на часы. Шестой час вечера. Что ж, за полтора часа успею накатать резюме, которое он просил. Во всяком случае, некоторые мысли на этот счет у меня появились. Я вернулся на кухню, открыл ноутбук, переписал из книги легенду про шотландского короля Роберта Брюса и паука острова Ратлин. Есть версия, что в 1303 году смещенный лидер Скоттов спрятался в пещере на Ирландском острове и долгое время наблюдал за плетущим паутину пауком. И стойкость этой мелкой твари так его вдохновила, что он вернулся к своей борьбе и добился таки независимости Шотландии. В принципе, эта история отлично притягивалась к статье о пауках-пророках Ленорман и Александре Первом. Во всяком случае, здесь тоже фигурировала паукообразная, коронованная персона и резкая смена поведения. Кроме того, это был Брюс, а значит, его можно связать с другом Брюсом, Яковом Велимовичем, шотландским чернокнижником Всей Руси, который с нужным мне императором по имени, к сожалению, не пересекался, но сама возможность его вплетения в эту историю уже добавляла ей мистического флера и шика. Еще раз перечитал свое резюме, остался доволен, отправил его по мейлу Рина и еще раз посмотрел на часы. Отлично, по времени уложился, как раз пора собираться. Время начала сеанса 23.34. Прогноз. Молитва – это умение правильно просить подаяния. Базовые сомнамбулические характеристики. Точка сборки – башня, фокус – желтый, текучесть – желтый, контроль – желтый, сталкинг – красный. Сияние красный, индульгирование зеленый дополнительно, ребус фамилара желтый. Командный пакт первого типа, спрошка 731. Кажется, я оказался на Рюде Бурбон еще до того, как успел донести голову до подушки. Вообще у меня в планах было обдумать кое-что, но организм решил иначе и отправил меня в царство Морфея вообще без предварительных ласк. Но долго обдумывать эту мысль у меня не получилось, потому что что-то меня сильно толкнуло в спину, и я со всего маху вписался в криво-побеленную стену бара, озабоченный солнечный кролик. Я повернулся и понял, что это я попал под лошадь. По Рю де Бурбон двигалась чумная процессия. Телега с мертвыми телами, на которых сверху сидели парни и девки в черно-фиолетовых нарядах, передавали друг другу бутылки, громко ржали и задирали публику. «Это Фета Геде», — сказал полноватый дядька лет сорока, сидевший на скамейке рядом с входом в бар. «А что это значит? Реклама какой-то игры?» — спросил я, оглядывая свой сегодняшний наряд. Черный костюм, белая рубашка, темно-синий галстук. Я был похож или на мормонского проповедника, или парня, косящего под агента ФБР из сериалов. «Не думаю, что меня реально можно было бы перепутать с агентом, лицом, как говорится, не вышел». «Нет, мужчина закурил трубку, видишь, вот тех в фиолетовом, это Геде, подручные барона Субботы, луа, отвечающие за всякие жестокие развлечения и смерть. Иногда они забирают из храма возрождения все трупы и волокут на кладбище. Праздновать!» То есть те, кто на телеге, это игроки, которые умерли и досыпают без сновидений? Я приподнялся на цыпочки, чтобы разглядеть содержимое телеги получше. И правда, чернокожих среди тел не было ни одного. Ага. Мой собеседник выпустил несколько колечек дыма и посмотрел на меня. И что происходит на празднике? К разговору присоединилась стройная девушка в красном платье аля ля Мила Йовович из «Обители зла». Не знаю, не был. Мужчина криво усмехнулся. «Болтают всякое. Эти луа — самые мерзкие обитатели Рю де Бурбон. А те ребята, чьи трупы они забрали у барона субботы, потом вспомнят что-нибудь?» — спросил я. «Может, и хотели бы забыть, да не получится». Дядька снова выпустил дым, на этот раз в виде витой спиральки. «Что, интересно посмотреть? Это очень просто сделать, если сейчас умереть, то с телеги спрыгнет один из этих фиолетовым. и заберет твое тело на их корпоративчик. «А зачем это вообще делается?» В руке девушки в красном из ниоткуда появился здоровенный мясницкий тесак. «Это же на кладбище происходит, я правильно поняла? Если туда прийти во время праздника, там можно что-то увидеть?» Я вдруг понял, что направление разговора мне перестало нравиться и огляделся в поисках пути к отступлению. Я попал как-то очень неудачно между входом в бар с идиотским названием и перилами низкого крыльца. Сбоку от меня сидел мужик с трубкой, а передо мной девушка в красном и с ножом. Пожалуй, я бы выпил чего-нибудь, пробормотал я и быстро проскочил в темный проем двери, на всякий случай держа в поле зрения девицу в красном. Вроде обошлось. Я подождал несколько секунд, пока глаза привыкнут к полумраку, чтобы рассмотреть, наконец, интерьер заведения, куда меня случайно занесло. Было немного похоже на стилизованный тропический бар, бамбуковая барная стойка со страшными мордами идолов по бокам, пальмовые листья, чадящие факела. Из реально странного клетка из толстенных стволов бамбука, в которой сидел устрашающих размеров кролик, реально устрашающих, с тигра или медведя. «Бонсуар, добрый месье!» — раздалось из-за стойки. Я был так впечатлен размерами кроля, что не заметил крохотную барменшу. Сначала я подумал, что это ребенок, но приглядевшись, понял, что все-таки нет. Просто очень невысокая. Еще чуть-чуть, и можно было бы назвать ее лилипуткой. Одета она, как и полагается, в тропическом баре, в травяную юбку и цветочные гирлянды. «Желаете коктейль или хотите заработать?» Я оглянулся в сторону двери. Девушка в красном и мужик с трубкой все еще никуда не ушли. «Подскажите, а другого выхода у вас из бара нет?» — спросил я. «Вам надо скрыться, добрый месье!» Барменша Воробушек сладко улыбнулась, подмигнула и поманила меня за собой. Я помогу, добрый месье. Я поднырнул под бамбуковую стойку и последовал за ней куда-то в темную глубину бара. К привычному аптечному запаху созерака здесь примешивались ароматы прелого сена, конского пота и мокрого меха. Моя проводница так быстро шла вперед, что я едва успевал. Как всегда, на Рю Бурбон внутри помещения оказалось сильно больше, чем снаружи. Мы шли вдоль ряда больших клеток, только в темноте было непонятно, что за животные в них содержатся. В некоторых шевелилось что-то большое. Мне стало любопытно, я остановился и постарался вглядеться во мрак. «Пойдемте же, здесь нельзя останавливаться и смотреть, добрый месье!» Воробушек-барменша вернулась, схватила меня за руку и потащила дальше. Я был ужасно невежлив, мадмуазель. Пришлось подчиниться, потому что иначе, как мне показалось, эта крохотная девушка просто вырвет мне из плеча руку. Чем занимается ваш бар? Нелепыми страхами, добрый месье. Она тащила меня вперед с настойчивостью локомотива. У нас арена, на которой можно победить чужой страх или проиграть ему. А почему нелепыми? Я пытался рассмотреть хоть одного обитателя затемненных клеток. «Потому что, добрый месье, это мотыльки, мыши, цыплята. Как настоящие, только опасные». Звучит очень концептуально. «Да сколько еще надо бежать-то? Этот коридор из темных решеток уже начал казаться бесконечным. И что, пользуется успехом?» Моя проводница молчала и почти бежала вперед. «А почему нельзя смотреть? Потому что я не заплатил за вход?» Я попытался упереться и чуть-чуть замедлить стремительность дамочки, и мне это даже почти удалось. Тут нужен входной билет или что? Добрый месье, мы пришли. Она остановилась и сделала шаг в сторону настолько неожиданно, что я со всего маху вписался всем собой в закрытую дверь. Вот это второй выход, добрый месье. Идите же, вы же любите убегать. А куда я? Я заткнулся, потому что понял, что разговариваю с пустотой. Я остался один, если не считать обитателей клеток за моей спиной. Что она там сказала? Нелепые страхи. Я оглянулся и попытался сделать шаг назад. Путь мне тут же преградил выпавший из мрака полосатый шлагбаум. Как еще по голове не стукнул. Можно было, конечно, перелезть, не такой уж он и высокий. Впрочем, ладно. Барменша совершенно бесплатно показала мне запасной выход, попросив взамен просто не разглядывать тех, кто сидит за решеткой. Может, ей от хозяина заведения влетит за раскрытие коммерческого секрета из сострадания и добросердечия. Так что не буду неблагодарной свиньей, поступлю как зайенька и дисциплинированно выйду за дверь. Дверь была обычная, деревянная, когда-то покрашенная в зеленый или синий. По выцветшим чешуйкам краски в полумраке это было не совсем понятно. Закрыта на чуть тронутую ржавчиной задвижку, которая открылась неожиданно легко. Будто не так уж и редко ей пользовались, вышел на невысокое крыльцо. Остановился. Дверь за моей спиной захлопнулась. Огляделся. Вокруг был типичный такой технический переулок. стрёмные кирпичные стены, металлические пожарные лестницы, мусорные баки, убогая граффити. Откуда-то доносятся всякие неопределенные звуки. Гул голосов, металлический ляск, капающая вода, топот крысиных лап и как будто кто-то что-то грызет. И еще периодически завывающая сирена. Я что, попал на задний двор Рю де Бурбон? И что теперь надо делать? Постучаться в дверь какого-нибудь другого заведения, чтобы меня выпустили обратно? Я повернулся к двери, из которой только что вышел, но ее за моей спиной не оказалось. Такая же кирпичная стена, как и везде вокруг. С плохим граффити. Художник явно хотел изобразить мотылька-бражника с мертвой головой. А получилось... Впрочем, может, он на самом деле рисовал фашистский самолет или вообще ветряную мельницу. Ладно, долго думаю. Пора бы уже привыкнуть, что выход на Рюде-Бурбон обычно совсем не в том же месте, где вход. Направо или налево? Направо стояла длинная вереница мусорных баков, вдоль которой нужно было практически протискиваться, а налево переулок делал поворот, так что было не видно, что там дальше. Я решил, что мусорные баки мне не нравятся, и свернул налево. Мои шаги показались мне просто неприлично громкими, будто на подошвы ботинок прибиты подковы. Остановился, приподнял ногу, на вид вроде обычной подошвы. Правда, такие ботинки я никогда бы не надел в жизни, черные... Начищенные, очень подходящие ко всему образу. Интересно, почему в этот раз чувство юмора Ноктюрнета не догадалось надеть на меня вместо классических ботинок какие-нибудь тапки-зайцы. Резкий звук заставил меня вздрогнуть. В отличие от остальной какофонии он раздался где-то совсем рядом. Нечто среднее между треском и шипением. Я отскочил к стене и закрутил головой в поисках источника шума. Тут сквозь шипение зазвучало вполне человеческое откашливание и что-то вроде «раз-раз», и я понял, что просто искал не то. Звук раздавался из ржавого громкоговорителя, прикрученного толстой проволокой к площадке пожарной лестницы прямо у меня над головой. Невидимый диктор сказал что-то неразборчивое, потом шипение стало оглушительным визгом, будто кто-то крутил настройки звука, потом посторонние шумы стихли. Ага, эта шарманка наконец-то заработала, в чистом виде голос оказался мужским, и больше про него сказать особо было нечего. Определять возраст, вес и сексуальные пристрастия по тембру голоса из матюгальника я все равно не умел. Значит так. Озвучиваю правила для вновь прибывших. Из помойного переулка есть три выхода. Через каждый может пройти только один из вас. Другой способ покинуть это место только через храм Возрождения. Если вы не уйдете отсюда до пробуждения, то завтра уснете сюда же. И игра для вас начнется сначала. «Эй, вообще-то я не собирался ни в чем таком участвовать». Если кто-то думает, что можно просто сказать «Эй, я не хочу» и Луа Лакруа немедленно вас отпустит, то это не так. «Если что...» Луа Лакруа – это я. Так вот, если меня не перебивать, то я расскажу вам все правила. Использовать как оружие можно все, что угодно. Открытая дверь принесет вам 500 франков. И еще по 1000 франков вы получите за каждого убитого соперника. Если вы останетесь последним выжившим и откроете дверь, то вы получите суперприз. «И это не деньги, нет, хотя вру, деньги тоже. Вы получите приз в пять тысяч франков и личный подарок от меня. Еще пока не знаю какой. Все, можете начинать. А если остаться в живых, а двери уже закончились?» «Ты мог бы хотя бы для приличия прикинуться умным и промолчать?» сказал громкоговоритель. Если дверей уже нет, а ты все еще сидишь в мусорном баке, то завтра твой сеанс начнется в той же куче отбросов. И так до тех пор, пока ты не достанешь свою трусливую задницу и не найдешь дверь. Ну или не сдохнешь. Громкоговоритель замолчал, а я снова глянул на свои ботинки. При обновившихся условиях ходить в них это примерно как повесить над головой воющую сирену. Я решительно скинул идиотские ботинки и бросил их в ближайшую мусорку на гору бычков, бумажек и бутылок. Подвигался, присел, понял, что пиджак мне тоже мешает, неудобный, жмет в плечах, сковывает движение. Интересно, как гангстерские боевики или, скажем, агенты ФБР сохраняют боевую эффективность, таская на себе такие шмотки? Или они их на заказ шьют? чтобы снаружи одежда смотрелась как приличный деловой костюм, а на теле ощущалось как треники и кроссовки. В общем, пиджак и галстук отправились вслед за ботинками. Я остался в брюках и рубашке, еще раз подвигался, попрыгал и наклонился подвернуть штанины, чтобы случайно не наступить на них. И, конечно же, я совершенно зря не осмотрелся перед этим вокруг. Я остался в живых по чистой случайности. В том месте, где только что была моя голова, просвистело что-то металлическое и ударилось об стену, выбив сноб искр. «Эй, что за...» — вы когда-нибудь пробовали прыгать вперед, когда стоите раком, пытаясь подвернуть длинноватые брюки. Возможно, какой-нибудь мастер боевых искусств сумеет из такой идиотской стойки не просто красиво выпрыгнуть, но еще и пяткой оппонента стукнуть. Как жаль, что я не этот гипотетический мастер, потому что я просто растянулся на грязном заплеванном тротуаре, толкнулся руками, перевернулся на спину. Тоже так себе боевая стойка, но так я хотя бы вижу, кто это на меня напал. А он как раз размахнулся для следующего удара. Парень примерно моего возраста на голову натянут капюшон серой толстовки и еще на нем удобные мешковатые штаны. В руках ржавый кусок металлической арматуры. И если бы он бил хоть немного точнее, то как раз сейчас мои мозги разлетелись бы по помойному переулку живописной кляксой. А сам бы я валялся на нарах в храме возрождения и слушал удары гонга. Но оружие парня просвистело в паре сантиметров от моего уха, щеку обожгло выбитой из брусчатки каменной крошкой. «Может, пора уже перестать просто лежать?» – подумал я. «Парень довольно решительно настроен. В конце концов, какой-то удар меня прикончит». Я пнул его ногой в колено. Да уж, как-то не вовремя я снял ботинки. Босой ногой не так чувствительно. Меж тем мой взбрык имел неожиданный успех. Противник потерял равновесие, замахал руками и рухнул на бок, нелепо дернув ногами. Железяка из его руки вылетела и загромыхала по брусчатке. Я вскочил, быстро подхватил оружие и навис над противником. Свет фонаря осветил его лицо полностью. На обеих его щеках маркером были нарисованы скалящиеся черепа с цветочками вместо глаз. Парень лежал на спине, как-то бессистемно дергал руками и ногами и хватал ртом воздух. «Давай уже бей, чего ждешь!» Лицо парня исказилось, из глаз брызнули слезы. Я опустил занесенную железяку. Кажется, он сломал позвоночник. «Ну!» Такие же все-таки реалистичные ощущения. Было прямо как-то стремно убивать совсем беспомощного противника. «Слушай, парень, я совсем не собирался в эту игру, даже не понял, как вообще сюда попал». «Первый раз!» — парень перестал двигаться, зашипел и сморщился от боли. «Сюда никто специально не стремится, считай, просто не повезло!» «А что за знаки у тебя на щеках?» Я пнул по куску кирпича, до которого мой неудачливый соперник пытался дотянуться правой рукой. «Проиграл Луа Криминелю в кости!» Парень закашлялся. «Да убей ты уже меня, тупой что ли, или тебе штука франков лишняя! Ты же тоже базовый, премиальный, в помойный переулок не попадают! Только бей в голову, чтобы сразу!» Ладно, похоже, я и правда слишком много рефлексирую. В конце концов, это просто игра. Таковы правила. Прости, чувак. Я замахнулся и со всего маху всадил Арматурину в глаз парню. Раздался мерзкий хруст пополам с чавканьем. Он затих. Я отскочил в сторону, прижался спиной к кирпичной стене и огляделся. Никого. Показалось. Помойный переулок, значит. Осторожно оглядываясь, я присел рядом с трупом и стал обшаривать его карманы. Стал... Богаче на несколько монет и фонарик размером со вторучку. Не густо. Впрочем, что я хотел, это же развлечение для бедных. На следующего противника я выскочил случайно. Я шел, прижимаясь к стене, а он сидел на корточках за мусорным баком, спиной ко мне. Следил за кем-то скрытым от меня. Я подкрался к нему вплотную и занес арматурину для удара. Этот противник на вид был совсем уж субтильным. Подросток, надо же, какая ирония. «Порнографический сектор для взрослых закрыт для всех, кому нет восемнадцати, а в жестокие убийственные развлечения их пускают, значит». «Бу!» — шепотом сказал я одновременно с ударом. Противник попытался встать, но не успел, арматурина с хрустом впечаталась в его висок. Не издав больше ни звука, подросток мешком упал на брусчатку. Я присел рядом с ним и высунул голову из-за бака. Надо же было посмотреть, за кем он там наблюдал. Под фонарем стояла высокая девушка в красном платье, похоже, та же самая, которую я видел у входа в озабоченный кролик. Она не скрывалась и призывно помахивала здоровенным тесаком. Наверняка она слышала и мой удар, и гулкий звук, когда проломленная голова тощего тинейджера стукнулась об мусорный бак. но не сделала никакого движения в мою сторону. Я скрылся за баком и перевел дух. Переложил арматурину в другую руку, вытер испачканную кровью и ржавчиной руку об штанину. Карманы этого пацана были пусты. Я снова выглянул наружу. Девушка стояла на месте и смотрела в мою сторону. Может пойти в противоположном направлении? Похоже, она покруче меня будет, и ее так просто, как предыдущих двух противников, не завалишь. Если прямо сейчас найти дверь, то я уже получу нормальный такой куш. У меня столько денег в Ноктюрнете ни разу не было. Впрочем, уже через секунду я понял, что дверь-то я как раз нашел. Точнее, это она нашла дверь и стояла как раз возле нее. Очень удобно, да? Если покажется кто-то круче, всегда можно выскочить наружу и закончить игру. А если какой-нибудь слабак вроде меня... то это еще один фраг, дзинь-дзинь, поступление на счет тысячи франков. Интересно, а почему я решил, что это я слабак, а она крутой боец? Только потому, что она одета, как Мила Йовович? Ладно, в конце концов, самое страшное, что может со мной сейчас случиться, очнусь в храме Возрождения. Ну или с поправкой на праздник попаду на корпоративную вечеринку лоа смерти и насилия. А что бы сделал Прохор? На моем месте, подумал я, и тут мне в голову пришла идея. «Мила Йовович, говоришь, обитель зла, значит». Я глянул на труп подростка, валяющийся рядом. Из раны на его голове уже натекла лужица противно поблескивающей крови. Я аккуратно, чтобы не греметь, отложил железяку, сунул в кровищу обе ладони и старательно вытер их об свою белую рубашку. Показалось как-то недостаточно». Я на всякий случай огляделся, чтобы кто-нибудь не подкрался сзади. Никого, отлично. Снова пошлепал ладонями повязкой кровавые лужи. Рванул рубаху обеими руками. Ткань затрещала, на тротуар посыпались пуговицы. Провел окровавленными пальцами по лицу. Не знаю, походил ли я со стороны на зомби, но как уж получилось. Взял обратно в руку свою железяку, а в другую, чтобы не пустовало, обломок кирпича. Поднялся в полный рост и вышел из забака на середину улицы. И медленно пошел вперед, подволакивая ногу. В ходячих мертвецах зомби всегда так делали. Арматурину опустил, чтобы она громыхала концом по брусчатке. Утробно завыл. Вот теперь было заметно, что девушка напряглась. Она присела в боевую стойку и выставила свой тесак вперед. Похоже, не такая уж она и крутая, какой хочет казаться. Заметно, что лезвие подрагивает. Я выл и надвигался на нее. Она отступила на шаг и сжала губы несколько раз устрашающе махнула ножом. А смысл? Все равно бы не достала. Но идея неплоха. Я поднял арматурину и тоже помахал перед собой. Она отскочила еще на шаг. Путь к двери был почти свободен. Взревел, сделал вид, что бросаюсь вперед, качнулся, выбросил руку с арматуриной на всю длину. Достал уколом ее плечо. Понятно было, что не ранил, только оставил на коже ржавый след. Не шпага же, зато она отошла еще на шаг. Швырнул кирпич, метя ей в голову. «Аэродинамика так себе, но я и не ставил себе цели попасть. Хотелось просто отогнать ее, чтобы открыть дверь и выйти наружу». Она взвизгнула и отскочила. «Отлично!» Я заскочил на крыльцо, потянул дверь на себя. Не открывается. «Ах ты, тварь!» — заверещала Мила Йовович, рванулась ко мне, замахиваясь тесаком. «Может, дверь просто наружу открывается?» Толкнул. Она распахнулась Я не устоял на ногах и вывалился из помойного переулка прямо в какой-то шумный вертеп. Еще какое-то время слышал маты, которыми меня покрывала девушка в красном, потом они как-то резко смолкли, дверь исчезла. Я поднялся на ноги и понял, что мне не показалось. Они все мне аплодировали. Вообще, первым порывом было отползти в уголок, пока вечеринка, в середину которой я выпал из помойного переулка, не обратила на меня внимания. Только оказалось, что местная публика ждала именно меня. Точнее, не совсем меня, а победителя, конечно. А я как раз победитель, так что мне ничего не оставалось, кроме как изобразить на измазанном кровью лице торжествующую улыбку и помахать всем зажатой в руке окровавленной же... арматуриной. Да уж такой себе вид в одних носках, в рваной и измазанной кровью рубахе и с ржавой железякой. Почему-то подумалось, что Прохор бы одобрил гармоничность образа. Да блин, почему я вообще думаю о Прохоре сейчас? Какая мне вообще разница, как он оценивает мой стиль?» Длинный тощий негр с длинными дредами, одетый только в намотанную вокруг талии разноцветную тряпку, протянул мне квадратную бутылку, в которой плавало несколько острых перчиков. Я с сомнением поднес ее к рту и замер. «Пей, пей, пей!» — скандировала публика, ритмично хлопая кто в ладоши, кто по бедрам. Где-то на заднем плане зазвучали барабаны. Я сделал глоток. Обожгло так, что слезы из глаз брызнули фонтаном. Смех кто-то хлопает меня по плечу, кто-то обнимает за плечи. «Мсье Остап!» Растолкав обступивших меня поклонников, ко мне приблизился высокий тощий тип, похожий на барона Субботу, только вместо белого костюма блестящий фиолетовый. Как у циркового конферансье, но тоже на голое тело. Пряжка на брючном ремне в форме бычьего черепа. Вместо галстука или шейного платка мешанина бус, ожерелье из костей и клыков и всяких других весюлек и булавок. Над ключицей поблескивал тусклый красный камень. Выглядело так, будто это головка булавки, которую воткнули прямо в тело. Вообще-то, по условиям особый выигрыш тебе не полагается. Но с другой стороны, кто сказал, что победителю досталось бы то, что я хочу подарить тебе сейчас? Тощий тип взялся пальцами за камень возле своей ключицы и вытащил длинную тонкую иглу. С ее кончика сорвалась крохотная бусина крови, упала на пол и с шипением прожгла дыру. Луа сделал шаг вперед, и все остальные тут же отступили. Я вдруг с ужасом понял, что сейчас произойдет, и чуть не заорал, но сдвинуться с места не мог. Длинные пальцы Луа сжали мне плечо так, что казалось, что от костей сейчас даже трухи не останется. Ну а другой рукой он всадил булавку в то же место, откуда перед этим извлек у себя. Над левой ключицей. И вот тут я заорал. Больно было так, что казалось, что меня изнутри жрет стая пираний, а снаружи я как терминатор тону в расплавленном металле. Лоа отпустил моё плечо, я тут же рухнул на пол и забился в конвульсиях. Я ослеп, оглох, забыл, где я, и, кажется, свое имя бы не сразу вспомнил, если бы кто-то додумался в этот момент со мной знакомиться. Рот заполнился слюной со вкусом микстуры от кашля, анисовая пена пузырилась на моих губах и лилась на грязный деревянный пол этой безымянной забегаловки. Никто не пытался прийти мне на помощь. Они стояли вокруг, притопывали в такт какому-то ритму, хлопали и иногда что-то выкрикивали неразборчивое. Кажется, они стучали в такт ритму моего сердца, которое грохотало громче барабанов. Боль постепенно отступала. Меня перестало корежить и бить в конвульсиях, я приподнялся на руках, тяжело дыша. Барабаны и хлопки смолкли. Было слышно только мое дыхание и стук моего пульса. С кончика носа упала капелька пота. Я осмотрелся. Никто не смеялся, но и не переживал за мое здоровье. Похоже, с точки зрения собравшихся, произошло что-то штатное и нормальное. Я медленно поднялся на ноги. Как ни странно, чувствовал я себя нормально. Только что мне казалось, что если я пошевелюсь, то выблюю наружу все свои внутренности. И вот уже я стою прямо, и даже голова у меня не кружится. Посмотрел на пол. Я стоял в центре какого-то узора. Частично я его смазал, когда дергался в подучей. Но понятно было, что это какое-то ВВ. Ну что ж, я протянул руку и выхватил у ближе всех стоящего негра бутылку. Не знаю почему, показалось, что надо сделать именно так. Протер рукавом горлышко, сделал несколько глотков. Пищевод Опалило жидким огнем, только в этот раз ощущение было скорее приятным. В ушах зашумело, в мозгу вскипел непонятно откуда взявшийся восторг. Я несколько раз топнул босыми пятками об деревянный пол. Ритм тут же подхватили барабаны, хлопки и топот. Молчавшая публика снова взорвалась смехом, выкриками и визгами. «Ах да, я же забыл представиться!» Рядом со мной снова появился тощий тип в клоунском фиолетовом фраке. «Я Лоа Лакруа!» «Спасибо, я и так это понял», — подумал я, но вслух ничего не сказал, просто продолжал отплясывать в середине беснующейся толпы. «Надеюсь, ты уже отдал ему деньги». Голос был женским. Из-за спины Лакруа показалась миловидная мулатка в фиолетовом же платье, рваных сетчатых чулках и тяжелых армейских ботинках. Длинные кудрявые волосы, перехваченные шнурком за ухом, пурпурная роза. «Ты подозреваешь меня в мошенничестве, Мадж?» «Подозреваю». На красивых губах Мадж заиграла недобрая улыбка. «Я уверена в том, что ты мошенник. Отдай мальчику выигрыш и перестань заговаривать ему зубы. Деньги уже давно у него в кармане, если хочешь знать, так что ты зря на меня наговариваешь». Лакруа хлопнул меня по плечу. «Осторожнее, Слоа мач Она горячая, но опасная штучка». И Лакруа просто растворился в воздухе. Зато Мадж никуда не пропала. Она подошла вплотную, приблизила свои губы к моим и прошептала. угостите даму выпивкой. Ее голос как будто вернул меня в реальность. Нет, без всяких ужасов, типа что я делаю со своей жизнью. Просто я смог наконец нормально осмотреться. Это было типичное заведение для черных. Простое просторное помещение с деревянным полом, потолок в нескольких местах подпёрт деревянными столбами, справа от входа барная стойка, сколоченная из ящиков и украшенная цветами. листьями и цветными тряпками. Рядом со стойкой составленные друг на друга поддоны импровизированная сцена. И на ней сидят трое барабанщиков, самозабвенно выстукивающих постоянно меняющийся ритм. Столики есть, но только у правой стены. Их роль играют деревянные ящики, а вместо стульев приспособлены старые покрышки. «Большая часть публики черные, но белые, кроме меня, тоже есть. И как раз именно они и сидят за столиками». «Так что насчет выпивки, парень?» Мадж легонько тряхнула меня за плечо. «Ты уснул?» «Нет-нет, я здесь. Я приобнял ее за талию, надеясь, что такая наглость сегодня допустима. Интересно, она живая, как Лоа Эдна? Какой напиток вы предпочитаете, мадмуазель? Мадж коснулась губами моей щеки и поволокла меня сквозь пляшущую толпу к барной стойке. Она была чуть ниже меня ростом, так что для девушки, пожалуй, чуть выше, чем мне нравилось. И очень худая, но при этом не смотрелась изможденной. Просто тут я перестал разглядывать ее изящную задницу, обтянутую фиолетовой тканью узкого платья. Я всерьез рассматриваю перспективу секса в Ноктюрнете? На какое-то мгновение эта мысль меня озадачила. Одна часть моего внутреннего голоса говорила, а что такого? Это уж точно интереснее, чем смотреть порно. А другая часть? Да нет, на самом деле аргументов у протестующей части внутреннего голоса не нашлось. Просто идея была новой, а ощущения настолько реальными, что все еще вызывали некоторую оторопь. Лоа — я остановился с ней рядом у стойки, продолжая обнимать. «Раз она не отстранилась, значит, правила я пока не нарушил. Выбирай те напиток!» «Можно на ты, Остап, не ссы? Я не разбрасываюсь карами за фамильярное обращение». Мадж приоткрыла рот и облизнула губы. «А ты какое Лоа? спросил я и смутился. «Прости, я недавно играю, пока не очень понял, как все работает». «Любознательность, удел живых!» Матш рассмеялась. «Я ГД». «ГД?» — я слышал уже сегодня это слово. Это что-то про мертвых и барона субботу. «Вроде того». Матш провела по моей щеке пальцем. «Закажи мне сияющую бездну». «Бармен, ты слышал? Сияющую бездну для дамы!» Я сунул руку в карман и почувствовал, как пальцы погружаются в монетки. Ла Круа не соврал. Денег у меня теперь действительно было много. А что смешать для вас? Бармен был черный настолько, что в полумраке было видно только его зубы, белки глаз и ладони. Казалось, что эти части просто нарисованы в черном воздухе. Чеширский бармен. Я буду то же, что и она. Понятия не имею, что это за коктейль, но зато не бесплатный созирак Мадж удивленно приподняла бровь. «Так что значит Геде? Ты живая и спишь в каком-нибудь Саратове или Таганроге?» «Нет», — Матш медленно покачала головой и прижалась ко мне всем телом. Я почувствовал на щеке ее горячее дыхание. «Значит, ты что-то вроде искусственного интеллекта? Бот? NPC? Я провел ладонью по ее заднице. «Она просто кот, написанный каким-нибудь толстым программистом в растянутом свитере?» Просто изображение с встроенным алгоритмом вопросов-ответов и несколькими сценарными сценами? «Ваш заказ, месье Остап!» На стойке возникло два высоких стакана, наполненных, как мне показалось, переливающимися радужными искрами. Мадж засмеялась, схватила свой стакан и сделала глоток. Она мне так и не ответила. Я тоже взял стакан и поднес его к губам. Ощутил покалывание, словно пью что-то электрическое Искры из стакана заполнили сознание и окружающий мир Они вспыхивали, переливались и кружились в замысловатом танце Глаза матч были так близко, и в них тоже отражалось сияние Кто она такая? Или что такое? Впрочем, не все ли равно?